О мотивации. В одной женщины был не мой сын. И он не говорил, начиная с самого рождения. Она водила его по разных докторах, но никто не мог ему помочь. И она смирилась с тем, что ее сын не мой И вот однажды она жарила блины на кухне. А тем временем пошла в другую комнату гладить одежду. И вот заработавшись, она забыла о блинах. И вот приходит ее сын и говорит, мама, блины подгорают. «Сынок, что случилось? Ты заговорил? Что случилось? Ты можешь говорить? Почему ты молчал до сих пор?» На что ее сын ответил. «Блин, мы подгорели. А до этого времени было все нормально».